И потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною. Книга пророка Ионы. Вторая глава, третий, четвёртый стих. Корабль потерпел крушение. Пассажиров на спасательных лодках доставили к берегу. Все были спасены. Только один добровольно пожертвовал своей жизнью — штурман Джон Майнард. Был ноябрь. За кормой высоко поднимались волны. Они вздымались, как горы, бросая корабль из стороны в сторону. Но штурман Джон Майнард был опытным моряком. Он хорошо управлял кораблем. Вдруг раздались голоса «Горим! Горим!» Из люка, где находился груз, поднимался густой черный дым. Пожар распространялся молниеносно, потому что корабль был гружен лесом и смолой. Казалось, пароход со всеми пассажирами на борту был обречен на погибель. «Джон Майнард, что нам делать?» спросил капитан опытного штурмана. «Если корабль продержится еще полчаса, мы достигнем спасительного берега», спокойно ответил тот. «Пусть пассажиры и матросы поливают водой передний отсек корабля, и постараются отбить огонь назад. Может быть, корпус выдержит еще немного. Посоветовал он капитану. Однако, когда тот заглянул в рулевое отделение, то сказал безнадежно. «Пожар дошел до руля. Кто встанет к штурвалу?» «Я займу свой пост, капитан. Бог поможет мне». Если я живым не сойду с этого места, не забудьте мою жену и деток. Штурман негромко помолился и исчез в густых клубах черного дыма. Джон Майнард был очень хорошим штурманом. Под его управлением корабль стал быстро приближаться к берегу. « Джон, как дела? спросил капитан врупор. «Все нормально. Я выдержу!» — послышался ответ из тучи дыма. Все снова и снова капитан спрашивал его и всегда получал тот же ответ. Но голос верного штурмана звучал все слабее и слабее. «Еще пять минут, Джон! Сможешь ли продержаться?» — крикнул капитан. «Да, с Божьей помощью!» Это были его последние слова. Но с корабля уткнулся в песок. Еще рывок, и все смогли пересесть на спасательные лодки, прибывшие с берега. Джон Майнард пожертвовал своей жизнью ради спасения матросов и пассажиров. А кто пожертвовал своей жизнью ради спасения всего человечества на земле? Кто? Да, Иисус Христос. Он умер за нас на Голговском кресте. Давайте поблагодарим Господа за то, что Он добровольно пожертвовал своей жизнью ради нас, чтобы нам иметь вечную жизнь в раю у нашего Небесного Отца. Попросим Его помочь нам сказать об этом тем, кто еще не знает Иисуса».